Ответ. Все отправились к машинам, и Мануэль был очень признателен управляющему, который предложил его подвести. Он сел в автомобиль и, едва дождавшись, когда они отъедут от винодельни, скорчился от боли. — Господи, у меня все тело ломит. Даниэль расхохотался и открыл бардачок. — Вот обезболивающее, а в кармашке двери есть бутылка с водой. Артигоса вынул из упаковки таблетку и выпил ее. — Лучше прими две. а упаковку возьми с собой. Завтра утром тебе снова понадобится лекарство. прав, труд сборщика винограда куда сложнее, чем кажется. — Вообще-то я так и полагал, — задумчиво ответил Мануэль. — Скажи мне, ты за глаза тоже называешь меня маркизом? — Не обижайся, — управляющий улыбнулся. — Все как раз наоборот. Местные крестьяне веками трудились на разных аристократов, не считая себя рабами. Они полагали, что такая система справедлива. Старый маркиз, отец Альвара, производством вина совершенно не интересовался. И даже когда в 1996 году были приняты правила о регионе происхождения товара, он не принял их всерьез. Он не избавился от винодельни, только потому что у всех остальных из его круга они были. Дела шли плохо, но и расходов было немного. Всего лишь зарплата нескольким рабочим, найти которых всегда несложно. Когда бизнесом начал управлять Альбра, все изменилось. Не знаю, как тебе объяснить, но местные крестьяне трудятся здесь, потому что впитали с молоком матери многовековую любовь к этой земле. Это гордый народ, и если появляется человек, который ценит то, что делают эти люди, считает их пример достойным подражания, да еще и дает возможность заработать своим ремеслом на жизнь, он заслуживает всеобщее уважение». Манель молчал. На винограднике ты сказал, что не уверен, будет ли от тебя толк. А я ответил, что точно будет. И могу подтвердить, твое присутствие очень всех воодушевило. Когда умер Альвара, наш мир тоже пошатнулся. Новый маркиз, как и его отец, производством вина совершенно не интересуется. Конечно, винодельню он сохранит. Аристократам пристало иметь ее в хозяйстве. Да и престижно иметь собственную марку. Но речь сейчас о другом. Альвара... Возродил это место, сделал его таким, каким оно стало. И у тех, кто здесь работает, появилась надежда, что проект твоего мужа будет развиваться и дальше. А это означает, что у работников предприятия тоже есть будущее. Артигоса по-прежнему молчал, обдумывая слова Даниэля, и смотрел на свои натруженные ладони. Их саднило, впрочем, это было даже в какой-то степени приятно. Манель понимал, что управляющий прав. Сбор винограда странным образом сочетал в себе первобытность современности и позволял восстановить гармонию в душе. И что еще важнее, проведя день на виноградниках, писатель почувствовал себя так, словно почти помирился с тем Альбера, которого знал. Первым шагом к этому стало знакомство с кофейком, вторым — история появления марки «Героика», умение гордиться традициями региона, уважение к тяжелому труду земледельцев, название вина, уверенный почерк на этикетках, все это напоминало уникального человека, которым писатель восхищался и которого любил. Но Мануэль не имел права обнадеживать этих людей. Один день, проведенный под солнцем Галисии на берегу реки, не сделал его местным жителям. Артигоса понимал, что его место далеко отсюда. «Боюсь, что мое присутствие здесь могло ввести всех в заблуждение», писатель вздохнул. Не вдаваясь в подробности, скажу, что все это для меня в новинку. Еще неделю назад я и не подозревал о том, как протекает жизнь в этом регионе. Не знаю, когда именно, но рано или поздно мне придется вернуться домой, к своей привычной жизни. Произнеся последние слова, Мануэль представил себе гостиную, затопленную странным, пожирающим границы реальности светом, опустевшую спальню, их совместную фотографию на комоде Одежду Альвера на плечиках, вызывающую ассоциации с висельниками, мигающий курсор, наверное, он так и не дождется окончания фразы. Артигоса понял, что не хочет возвращаться в Мадрид. Но и оставаться здесь тоже не желает. «У него больше не было дома», — Мунель грустно покачал головой. «Даниэль истолковал его жест по-своему и не проронил ни слова весь остаток пути». Писатель помог собаке взобраться на кровать, рухнул рядом и заснул в мгновение ока. Разбудил его пронзительный и повторяющийся звук, эхом отдававшийся по всей комнате. Золотые солнечные лучи, вырывавшиеся в номер в момент их возвращения, угасли, и теперь в окно падал лишь тусклый свет фонаря. Артигоса на ощупь нашел на тумбочке сотовый и безуспешно пытался выключить будильник, пока не сообразил, что звонит стоящий на столе допотопный телефон. Манель впервые его заметил. Спотыкаясь, писатель добрел до стола, пытаясь сориентироваться, который сейчас час и какой вообще день. Снял с аппарата трубку и прижал ее к уху. «Сеньор Артигоса, вас в баре ожидает посетитель». Манель включил настольную лампу и с удивлением увидел, что уже перевалило за полночь. Он умылся. Вода, судя по запаху, застоялась в трубах. Писатель был словно одурманен, как будто проспав слишком долго, или слишком мало, очнулся на другой планете с непривычно плотной атмосферой. И только ноющие мышцы свидетельствовали о возвращении к реальности. Ноги горели, а спину ломило. Артигоса не стал пользоваться белой кружкой, стоявшей на умывальнике, а подставил под струю сложенные лодочкой ладони, чтобы запить две таблетки обезболивающего. Кофеек ждал у двери. Мануэль немного помедлил, обдумывая, продолжать ли сохранять некоторую дистанцию, что весьма смахивало на пренебрежение. Наконец сказал «А почему нет?» и погасил свет. Мануэль увидел Нагейру в окно и решил, что, ожидая его, лейтенанту говорил пару тарелок жирной пищи, которую подавали в отеле. Гвардеец курил в свойственной ему манере, жадно затягивая, словно... восполняя запасы жизненно важной и так недостающей ему субстанции. «Ну и видок у вас. Что это вы делали?» — выдал место приветствия гейра Собирал виноград в Рибера Сакра. Лейтенант ничего не ответил, а только скривил губы, выражая ни то удивление, не то уважение, и бросил окурок в контейнер с песком. «Поехали», — сказал он и направился к практически пустой парковке. «Не расскажете, удалось ли отследить передвижение Альвара?» «Поговорим об этом позже», — уклончиво ответил гвардеец. «Надо спешить, а то потом девушка будет занята. Замучаемся ее вылавливать». И тут Нагера заметил пса, который бежал за Мануэлем. «А это еще кто-то, черт возьми. Мой пес, его зовут Кофеек, и он едет с нами», — спокойно ответил писатель. «Но только не в моей машине», — отрезал лейтенант. Артигос остановился и посмотрел на гвардейца в упор. «Я вообще-то хотел поехать на своей, а то вдруг вы решите задержаться». Герю спрятал руку, на которой было надето обручальное кольцо за спину. «Я же сказал, что после визита в бордель мы поговорим о телефонных звонках Альвара. Хорошо, тогда можем поехать на моем БМВ». Писатель нажал на кнопку на брелоке и открыл заднюю дверь, чтобы помочь собаке забраться внутрь. Лейтенант несколько секунд колебался, замерев посреди парковки. «Буду крайне благодарен, если вы сядете за руль, я совершенно без сил, добавил Мануэль, чувствуя невероятную тяжесть в ногах. Это предложение вполне устроило гвардейца, который направился к водительской двери. «Где ключи?» «Они не нужны», — Артигоса нажал на кнопку запуска двигателя, и мотор заработал. Нагера молча наблюдал, как раскладываются зеркала заднего вида, зажигаются и регулируются фары, прорезая темноту. Лейтенант ничего не сказал, но, судя по всему, остался под впечатлением. Писатель видел, с какой любовью гвардеец относится к своему автомобилю и понимал, что возможности посидеть за рулем последней модели его спутник будет радоваться, как ребенок. Нагейра махнул рукой, в сторону зеркала заднего вида и спросил, явно имея в виду пса. «Где вы его взяли?» Манель улыбнулся. Васгрейлерос, Это собака Альвара. Он нашел песика и забрал домой». Писатель остановился на официальной версии появления кофейка в поместье. Несмотря на то, что Артегосе нравилась история об избавлении от злобного хозяина, лейтенант вряд ли оценит подобное благородство. Гвардеец удивленно поднял брови, продолжая поглядывать в зеркало, хотя Мунель сомневался, что в темноте можно что-то увидеть. «Этого пса держали в имении?» «Да, примерно с год. Альваро нашел его по пути на винодельню. Кофеек был в ужасном состоянии, поэтому Альваро забрал его в поместье и велел ветеринару позаботиться о собаке. Похоже, Сантьяго терпеть ее не может». «Ну, в кои-то веки я согласен с нашим маркизом. Это самое уродливое создание, которое я когда-либо видел. — На Нагейра! — одернул лейтенанта Манель. Гвардеец повернулся, озорно улыбнулся и сразу, будто помолодел лет на двадцать. — Да ладно вам, сеньор писатель, признать, что пес страшен как черт! Артегос обернулся и бросил взгляд назад. Кофеек сидел, выпрямившись, словно тоже участвовал в разговоре. Жесткая шерсть топорщилась во все стороны, одно ухо обвисло, Из перекошенной пасти торчал клык. Манель посмотрел на Нагеру, улыбнулся и кивнул. Заставленная машинами парковка возле борделя была залита розовым и голубым светом от вывески. Гвардеец сделал круг и, наконец, приткнулся в углу довольно далеко от входа. Заглушил двигатель и нежно погладил руль. «Великолепный экземпляр, сеньор. Наверное, стоит целое состояние». «В прошлом году продали немало моих книг», — ответил писатель, ожидая услышать в ответ какую-нибудь колкость, но ее не последовало. «У вас нет повода жаловаться», — сказал Нагера и провел пальцами по приборной доске. Гвардеец был в хорошем расположении духа, и Артегос решил этим воспользоваться. Нагера, не знаю, способны ли вы понять мои чувства, но находиться в этом заведении мне весьма непросто». «Предпочитаете подождать здесь?» — спросил лейтенант. «Если вы не возражаете». Гвардеец ничего не ответил, открыл дверь, вышел из машины и направился к входу в бордель. Мануэль наблюдал, как куртка на гейры меняет цвет в неоновом свете вывески по мере того, как лейтенант пересекает парковку. Писатель помог собаке перебраться на водительское сиденье, включил радио и приготовился ждать, вспоминая доброжелательное предупреждение Даниэля, что на следующий день все мышцы будут болеть. Стук в окно заставил Артигосу вздрогнуть. Он повернулся и увидел женское лицо. Молодая проститутка по кличке Малышка. Унель хотел было выйти, но девушка не дала ему открыть дверь и жестами показала, чтобы он опустил стекло. — Привет, — сказала Путана. Голос у нее был неожиданно хриплый, будто простуженный. Писатель ошеломленно смотрел на нее. Малышка снова заговорила. «Знаешь, кто я?» Она слегка присела, и ее лицо было теперь совсем близко. «Да». «Мне нужно кое-что тебе рассказать, но не внутри. Садись в машину, на улице холодно». «Нет, если ты откроешь дверь, мамут увидит свет и притащится». Она махнула в сторону белобрысого ковбоя охранника у входа, чтобы проверить, в чем дело. «Кроме того, нам запрещено выходить на парковку». «Хозяйка этого не любит, боится, что деньги пройдут мимо нее». Артигоса кивнул и, пользуясь случаем, внимательно рассмотрел девушку. Она и вправду была хороша. Большие глаза, беззастенчиво изучали его, оценивая возраст, одежду, положение в обществе. Пухлые розовые губы выглядели вполне невинными. Овальные, идеальные формы лицо обрамляли густые темные волосы. Писатель вспомнил красивую девушку-сержанта Которая вторглась в его дом, чтобы принести худшую в мире новость. Наверное, это знак. Похоже, что все милые девушки будут информировать его о чем-то ужасном. Раз так он был готов их возненавидеть. И что ты хотела мне сообщить? Настороженно спросил Мануэль. Мы ничего не делали. Что? Переспросил сбитый с толку артигоса. Твой парень ничем со мной не занимался. Писатель открыл рот, не зная, что сказать. — Двойное отрицание, — ответила девушка, улыбнувшись одной ей понятной шутке. — Нет, ну, кое-что мы, конечно, делали, разговаривали, но не трахались. Мунель продолжал молча смотреть на малышку, не в силах выдавить ни слова. — Вот его брат, тот постоянный клиент, часто приходил, и твой парень его сопровождал. «Он мой муж», — глухо ответил Артигоса. Проститутка продолжала говорить, похоже, не услышав его слов. Первый раз, когда они пришли вместе, Дон Сантьяго был очень пьян и настаивал, чтобы брат выбрал девушку. Сеньор Альваро указал на меня, однако, когда мы поднялись в комнату, объяснил, что предпочел уступить, чтобы не пускаться в объяснение, но намерен хранить верность своему партнеру. «Поэтому спать со мной не будет». Сантьяго уже оплатил мои услуги, но его брат добавил еще денег и просил никому ничего не рассказывать. Мне было все равно. Я бы с ним потрахалась, такой красавчик. Но когда вчера увидела тебя, то поняла, что дело тут не только в нежелании изменять. Малышка улыбнулась и слегка наклонила голову. Альваро приходил еще пару раз, три от силы. И каждый раз все повторялось. Мы поднимались наверх, болтали, он мне платил и все. «Вчера я видела вас на Нагейрой, а сегодня хозяйка предупредила меня и Милли, что вы интересуетесь подробностями визитов братьев Дедавила. Я не могла рассказать ей правду. Я воспристально следил за тем, чтобы все клиенты были довольны, чтобы потом никто не появился и не начал требовать вернуть деньги. Это, конечно, не тот случай, но если бы она узнала, что я получала двойную оплату...» Девушка протянула худенькую руку, с черными накладными ногтями и ухватилась за дверь, чтобы не упасть. «Зачем ты это мне рассказываешь?» Малышка улыбнулась слишком грустной для столь юной особой улыбкой. «Сегодня не часто встретишь благородного человека. А твой парень как раз таким и был. Ты заслуживаешь знать правду». Он эль кивнул. кивнул «Пора возвращаться, а то меня хватится». А я и отвертеться не смогу, потому что не курю. Глаза путаны вдруг расширились. И наркотики я тоже не принимаю. стараясь жить скромно и откладывать деньги. Она замолчала, не сводя глаз с мануэля. А, — понял писатель и вытянул ноющие ноги, чтобы достать из кармана куртки и бумажник. Он достал пятьдесят евро, секунду подумал и добавил еще пятьдесят. Девушка схватила банкноты с такой скоростью, словно работала крупья в казино. «Удачи тебе!» «Кстати, милый пес!» Малышка, пригибаясь, принялась лавировать между машинами и скрылась из виду. Артигоса поднял стекло и посмотрел на пса. «Понял, кофеек! Всего сто евро, и тебя сочтут красавцем. Собака с довольным видом вильнула хвостом, хотя по привычке смотрела в сторону, словно копируя поведение писателя. Делать вид, что все происходящее его не касается. Неизвестность мучительнее всего. С того момента, как красивая женщина-сержант сообщила Мануэлю о смерти Альвара, его словно безостановочно буравила невидимая дрель. Ситуацию сугубляло вскрывшееся предательство мужа и явно насмешливое отношение на Гейра и Сантьяго. Жгучее чувство стыда разъедало изнутри. Артегос решил не обращать на это внимания, сбежать от боли и спрятаться от всех, но не опускать головы. Он закрылся от всего, что не касалось его привычной жизни, и решил, что лучшая защита — это нападение. Мануэль, оскорбленный тем, что у Альвара были от него секреты, и требовавший от всех сообщить ему правду, тоже лгал. Он придумал себе оправдание, что хочет отгородиться от вранья, но на самом деле пытался сбежать от реальности, и закрывал глаза на тревожные знаки, свидетельствующие о разрушительном процессе, который протекал внутри и грозил уничтожить его. Писатель придумал себе миссию и продолжал бороться с собой, противодействуя разрывающим его изнутри силам. Он совершил самую серьезную ошибку, на которую только способен человек, нарушив главные принципы, коими руководствовался с детства. Артигоса врал единственному человеку, который заслуживает того, чтобы всегда знать правду, самому себе. Неизвестность разъедает. Он был идиотом, верил, что сможет жить дальше, не найдя ответа на важные вопросы и делая вид, что они его не касаются, подавив отчаяние и страх, что не был любим. Но неожиданно обрел спасение, благодаря подвергавшейся побоям собаке, работе на виноградниках, на склоне горы и беседе с проституткой, с лицом невинного ребенка. Они стали для него целебным бальзамом. потушившим, пожиравший его изнутри огонь. Разумеется, это не отменяло того факта, что Альвара предстал перед ним с неизвестной до сих пор стороны. Человек, который выкупил у одинокого мужчины пса, чтобы тот не умер от побоев или от голода, работал на виноградниках бок о бок с крестьянами и платил шлюхи за то, чтобы не спать с ней, был писателю незнаком. Как и маркиз де Санта Тома, покойник без обручального кольца и владелец другого телефона. Вопросов оставалось много, и, пожалуй, впервые за все это время артегосе захотелось найти на них ответы. Он чувствовал, что кофеек, малышка и виноградники всего лишь еще не сложившиеся в мелодию отдельные ноты, будто доносившиеся из другой реальности, о которой он даже не хотел думать, изнемогая под грузом стыда из-за вскрывшегося предательства. Только сейчас Мануэль ощутил готовность смириться с ее существованием. Писатель протянул руку, прикоснулся к жесткой шерсти пса и начал гладить его, наблюдая, как кофеек постепенно оставляет привычную настороженность и позволяет себя ласкать, впервые закрыв глаза. Если б я так мог, прошептал Артигоса. песик посмотрел на него. Отдыхай, дружок, это я не тебе. Если б я тоже мог расслабиться. Мунель увидел идущего к машине Нагейру и посмотрел на часы. Не прошло и двадцати минут, писатель прикинул, что лейтенант вряд ли успел выпить больше одного бокала. Гвардеец открыл дверь, и в салон ворвалась ночная прохлада вперемешку с резкими запахами борделя. — Ну вот, я поговорил с девушкой, — сказал Нагера, опускаясь на водительское сиденье и положив руки на руль, словно намереваясь трогаться, но двигатель не завел. Обручальное кольцо на этот раз было на пальце. «Милле рассказала то же самое, что мы уже слышали вчера. Сантьяго обычно приходил пару раз в месяц и, как правило, уединялся с ней. Что интересно, так это его поведение в борделе. Здесь идет отклонение от стандартного сценария». Мунель удивленно поднял брови. «А такой есть?» «Видите ли...» — пустился в объяснение лейтенант. Мужчины приходят сюда с совершенно определенной целью, это понятно. Но большинство предпочитают соблюдать определенный ритуал. Присесть у бара, выпить бокальчик, присмотреть себе красотку, угостить ее. Иными словами, посетители делают вид, что кадрят девчонок, хотя прекрасно понимают, что могут снять любую из них, стоит только захотеть. «За сто евро кто угодно покажется красавцем», — произнес Мануэль, повернувшись, чтобы бросить взгляд на пса, который снова перебрался на заднее сиденье. И даже за меньшую сумму. Дело в том, что, по словам Мили Сантьяго все делал с точностью до да наоборот. Он появлялся, хватал ее за руку и тащил наверх, а уже потом мог пропустить бокальчик другой. «Видимо, спешил», — предположил Артигоса. — Да, и это наводит на мысль, что ему нужно было уложиться в определенное время. — Думаете, он что-то принимал, чтобы быть в форме? — Или говорит, что Сантьяго даже предварительно звонил, чтобы убедиться, что она свободна. — Но я полагаю, что, будь дело только в этом, наш маркиз так не торопился бы. — Писатель непонимающе посмотрел на лейтенанта. — Видите ли, — объяснил Магейра. «Виагра начинает работать спустя полчаса-час после приема. Ее действие продолжается от трех до шести часов. Это не означает, что прибор будет стоять все время, но в этот период мужчина без проблем может возбудиться в процессе сексуальных ласк». «Похоже, вы эксперт», — заметил Мунель. Страж порядка пожал плечами и вздернул подбородок. «На что это вы намекаете? Что я принимаю эту дрянь? Так вот, ничего подобного, мой аппарат работает безотказно. Я ничего такого не говорил. Начал оправдываться Артигоса и лукаво улыбнулся точно так же, как недавно его собеседник. Просто отметил, что вы хорошо разбираетесь в этом вопросе. Но я же гвардеец, черт возьми. Я много чего знаю, читаю, расширяю кругозор, ясно? Писатель кивнул, не переставая улыбаться. Как день? Я веду к тому, что подобная спешка выглядит очень странно. Кроме того, Милли сказала, что пару раз наш друг не мог кончить, что жутко его злило. Он обвинял в этом девушку и вел себя очень грубо. Мунель вспомнил, какое выражение лица было у Сантьяго во время их последнего неприятного разговора. Злобно скривившиеся губы, полуприкрытые глаза, полный презрение взгляд, быстрые шаги. брошенная жене фраза, после которой Катарина расплакалась. Маркиз бил девушку. Она этого не говорила, но он хороший клиент и Милли боится его потерять. Полагаю, порой Сантьяго действительно ведет себя отвратительно, и это наводит меня на мысль, что дело тут не в таблетках для укрепления мужской силы. Артигоса снова кивнул, а Нагера продолжил развивать свою теорию. Возможно, Маркиз стыдится обращаться к врачу, ведь придется проверять, как работает сердце, не является ли проблема чисто физической, возможно, что-то блокирует, ну, вы понимаете, о чем я. А также сдать анализы, чтобы убедиться, что нет аллергии на основное действующее вещество препарата. Передозировка может обернуться инфарктом или серьезными проблемами со здоровьем. Но часто те, кто не хочет идти к доктору, выбирают другой путь, чтобы никому ничего не объяснять. Принимают сильнодействующие средства вроде кокаина. Результат виден сразу же. Но действие подобных стимуляторов нестабильны и не длится долго. Особенно если человек прибегает к ним постоянно. Вы не спрашивали об этом девушку? Спрашивал, конечно, но ответ был ожидаем. «Не вас хорошо, он выдрессировал своих подопечных. Они ни за что не признаются, что принимали наркотики во время работы. Девушки прекрасно понимают, с кем общаются. И как бы дружелюбно себя не вели, гвардеец всегда будет для них врагом. Кстати, малышку я не видел. Верно, была с клиентом». «Она приходила сюда», — сказал Мануэль. Лейтенант обернулся и удивленно посмотрел на писателя. «Малышка появилась неожиданно и заставила меня пообещать, что хозяйка не узнает о содержании нашего разговора. Поэтому я прошу и вас держать язык за зубами, иначе у девушки будут проблемы». Но, разумеется, если у нас близкие отношения с крошкой Ньявес, не стоит считать, что я раскрою источники информации». «С оскорбленным видом», — сказал Нагера. «Я так не считаю, просто предупредил». Гвардейский кивнул. Малышка рассказала, что Альвара выбрал девушку по настоянию Сантьяго, поэтому он пару раз поднимался наверх вместе с ней, но они не занимались сексом, а просто разговаривали. Чтобы все осталось в тайне, Альвара платил путание двойную цену, и малышка боится, как бы хозяйка не прознала. Нагера медленно кивнул, по-прежнему держа руку на руле, но ничего не ответил. Артигоса пристально посмотрел на него. «Вы, кажется, не удивлены». А ведь буквально пару дней назад пытались убедить меня, что Альвара регулярно посещал это заведение. Лейтенант завел машину и, покинув освещенную неоновыми огнями парковку, вырулил на шоссе. В тусклом свете салона Мануэль видел спокойное, ничего не выражающее лицо своего спутника. Некоторое время они ехали молча. гвардеец явно сосредоточился на вождении, стараясь разглядеть дорогу в темноте и избегать слепящий свет фар встречных автомобилей. Писатель уже привык к недружелюбной манере общения на Нагеры, лейтенанту явно нравилось до последнего не раскрывать информацию, а затем неожиданно огорошить собеседника. Гвардеец словно выпускал точно нацеленные ракеты. Пока же было очевидно, что он, несомненно, что-то скрывает, но вместе с тем наслаждается как дитя тем, что управляет БМВ последней модели. Артигоса заметил, что они проехали поворот к отелю. Он решил, что Нагейра захотел продлить удовольствие от вождения и очень удивился, когда через несколько километров лейтенант свернул к бару, где было полно местных жителей, и предложил чего-нибудь выпить. В заведении собралась в основном публика среднего возраста, среди них довольно много пар, но попадались и группы, состоящие только из женщин. Элегантные бокалы, в которых подавали напитки и музыка, достаточно тихая, чтобы можно было спокойно поговорить, напомнили Мануэлю 80 годы. Писатель прикинул, что они, должно быть, находятся в километрах в двадцати от Ас-Грилейрос, достаточно далеко, чтобы их с Нагеры не узнали. Для местных они просто два парня, решившие пропустить по стаканчику субботним вечером. В глубине зала освещение было достаточно тусклым, и Артигоса подумал, что удобнее было бы поговорить там, но не удивился, когда лейтенант устроился на неудобном металлическом стуле возле бара и заказал два джинтоника. Официантка принесла бокалы, и Мануэль едва удержался от смеха, когда гвардеец вытащил соломинку и начал отхлебывать прямо из стакана, поставив локти на барную стойку. Заиграла песня девчонки Вест-Энда группы Shop Boys. Писатель отпил свой джин-тоник, напиток оказался горьковатым и пах слишком сильно, напоминая детские духи. — Объясните, что мы тут делаем? — терпеливо спросил Артигоса. Гера повернулся к нему с невинным видом. «А что такого? Можем мы выпить по бокальчику субботним вечером, как...» «Как два старых друга?» Лейтенант вздохнул и нахмурился, вид у него был недовольный. «Я же уже говорил, что расскажу о звонках Альбара. «Так рассказывайте», — поддел писатель всем своим видом, выражая ангельское терпение. Гвардеец повернулся лицом к бару и подпер голову рукой, чтобы не было так очевидно, что они что-то обсуждают. Как я уже упоминал, самое интересное, что можно выяснить не только, кому звонил человек и какие вызовы поступали на его телефон. но и где находился абонент в момент разговора? Тихо начал Нагейра. Унель сделал еще один глоток джин-тоника, который на этот раз не показался ему настолько уж отвратительным. Хочу оговориться, что поскольку я на пенсии а дело закрыто, мои возможности ограничены, хотя мы выяснили, кому принадлежат несколько номеров и продолжаем работу. Альвара звонили Гриньяне Сантьяго. Сам он связывался со школой, где учился. Она находится на территории монастыря в Сан-Шуане. Семейство Дедавила до сих пор является его попечителем. Свинодельные в Ребера Сакра, с юристом, с братом и. с известным в наших краях наркоторговцем. Наркоторговцем? Да. Так, мелкая сошка, обороты у него не особенно большие, но гвардии он хорошо знаком. И зачем Альвара звонил такому человеку? Вам лучше знать. Писатель напрягся. Он не принимал наркотики. Уверены? На сто процентов. «Наркомана не всегда можно определить по внешнему виду. Бывает, что человек достаточно долго что-то употребляет, а близкие понимают это, когда уже становится поздно». «Нет», — категорично ответил Мунель, — «такого быть не могло». «А вдруг я сказал, это исключено?» Артиготса слегка повысил голос. Нагера спокойно посмотрел на него и жестом показал, что следует говорить потише. «Простите, но в этом я уверен абсолютно. Альбро наркотики не принимал». «Хорошо», — уступил лейтенант. «Возможно, их связывали отношения другого рода. Когда умер Фран, фамилия этого типа всплыла в ходе расследования. Мы знали, что в прошлом он поставлял младшему додавили дурь. Но начальство слишком спешило замять это дело, поэтому наркоторговца даже не успели допросить». Но по какой причине Альбро мог продолжать поддерживать связь с этим человеком? Да еще и три года спустя после смерти брата. Как я уже сказал, на этом могут быть другие причины. Нагейра взял свой стакан, сделал глоток и продолжал держать бокал в руке. Танини зарабатывал на жизнь в основном нелегальной торговлей. Кроме того, он известный Жигала. Здесь в значении мужчина, занимающийся проституцией. А вот и ракета, точное попадание в цель. Теперь Мануэль понял, почему лейтенант не очень удивился, узнав, что Альвара не занимался сексом с малышкой. Гвардеец готовился взорвать свою очередную мерзкую бомбу в более подходящий момент. Писатель поставил стакан и вышел из бара, неуклюже обходя посетителей. Нагера догнал его уже у автомобиля. — Куда вы? Мы еще не закончили разговор. — Я закончил. отрезал Артигоса, направляясь к водительской двери и давая понять, что лейтенант больше за руль не сядет. «Я предупреждал вас, что если мы начнем копаться в прошлом семейство Мунис Давила, может всплыть много гадостей!» Лейтенант почти кричал. В зеркало заднего вида Мануэль увидел, как кофеек свернулся в клубок и дрожит. И я это понимал. Но мне притит это нездоровое удовольствие, которое вы едва можете скрыть, сообщая мне такие новости. «Нездоровое удовольствие?» — возмутился гвардеец. «Да я старался быть максимально дипломатичным. Я и сюда-то вас привез, чтобы сообщить это как-то помягче, за бокальчиком». «Дипломатичным?» «Да вы смеетесь», — с горящей ответил писатель. «Вы бы предпочли, чтобы я прямо у дверей борделя сказал, почему ваш муж не трогал девушку?» «Да уж куда лучше Идеи было привести меня сюда, чтобы предложить мне аж два варианта на выбор. Что Альборо либо наркоман, либо трахался с этим к черту все». «А вы прямо наслаждаетесь ситуацией!» На обратном пути Нагера не произнес ни слова, пока Мануэль не остановил машину на неосвещенной парковке отеля. Когда гвардеец заговорил, тон то его был спокойным и холодным, как в первые дни их знакомства. «Вам нужно снова поехать в Азгрилейрос и поговорить с Арминией. Она настоящий кладезь информации, хоть сама и не понимает этого». Будет здорово, если вам удастся побывать в комнате Альвара. Ищите все, что может нам пригодиться, чтобы установить, что он здесь сделал, куда ходил и с кем общался. Документы, наркотики, билеты, счета из ресторанов». Лейтенант вышел из машины и, прежде чем захлопнуть дверь, наклонился и сказал, «В чем-то вы правы. Возможно, я действительно испытываю нездоровое удовольствие, выводя на чистую воду этих мерзавцев. Но ведь вам не все известно». вряд ли можно назвать меня вашим другом, и все же я тот, кто лучше всех относится к вам в этом городе. Он закрыл дверь, сел в свой автомобиль и уехал, оставив Артигосу в темноте. Мунель опустил голову на руль. Он чувствовал себя неловко. Бывает, что человек знает, что неправ, но все равно настаивает на своем, хотя лицо его уже красное от стыда, а сердце гулко бьется из-за прилива адреналина. Во второй раз в этот вечер писатель произнес слова, которые когда-то вызывали чувство гордости, затем боли, а теперь стали синонимом позора, хотя всегда оставались правдой. «Это мой муж». Артигоса пустыми глазами смотрел в ночь, понимая, как он одинок. Осознал, что место, где он укрылся, не было настоящим убежищем. Мунель собственными руками разрушил свое единственное пристанище. Всего несколько часов назад он решил отказаться от мнимого спокойствия, решив больше не лгать себе, и снова сбежал от жгущей глаза правды, отказываясь принимать недостатки своего близкого человека. Неужели истинно желанно лишь тогда, когда совпадает с нашими ожиданиями? И когда приносит облегчение, приходя на смену разъедающей изнутри неизвестности? Может быть, правда, это не живительный бальзам, а губительный яд? последние дни Артигоса снова и снова задавал себе вопрос, каким же на самом деле был Альвара. Но, подобно терпеливому Иову, не надеялся получить ответ. Этой ночью он нашел его, хотя фраза звучала скорее как приговор. «Это мой муж». Слезы жгли глаза, и впервые Мануэль дал им боль. Крупные капли катились по его лицу, стекали на подбородок и капали на коврик. До этого момента писатель старался сдерживаться, считая, что ему недостойно плакать, но силы его были на исходе. Артигоса почувствовал, как нос пса легонько ткнулся ему в руку. Кофеек подобрался совсем близко, поставил передние лапы на бедро хозяина и нырнул в кольцо его рук, словно оказавшись в объятиях и заняв то место, где до этого обитало лишь отчаяние. Мунель крепко обхватил песика и продолжал рыдать, смачивая своими слезами жесткую шерсть. Сквозь тонкую ткань подкладки куртки он чувствовал, как обтрепанные уголки старой фотографии, словно когти впиваются ему в грудь.